Четверо посторонних людей, не считая дежурных милиционеров, видели, как у кирпича достали из-за пазухи редикюль, и, конечно, никто не поверил его диким воплем о том, что Мильтон, проклятый опер с волочуга, засунул ему кошелек под пальто перед самыми дверями милиции. Онемевшая от всего случившегося женщина, потерпевшая, ничего вразумительного выговорить не сумела, только подтвердила, что кошелек действительно ее. — Значится, срок ты уже имеешь, — заверил кирпича улыбающийся Жеглов. — А ты еще просто, Филя, посмеивался надо мной. Знаешь поговорочку? Не буди лихо, пока оно тихо. Теперь будет второе отделение концерта по заявкам граждан. Он набрал номер. — Майор мурашка Кондрат Филимонович, приветствую тебя, Жеглов. — Мы тут с Шараповым подсобили тебе маленько. — Ну да, кирпича взяли. — А как же? — Конечно, с поличным. — Я вот что звоню. У тебя же наверняка висит за ним тьма всяких подвигов. Ты подошли своего с человечка в семнадцатое. Мы тут отдыхаем все вместе. Пусть с ним от души разберутся. Да вы навесьте ему все, что есть у вас. Жалко, что ли? Пусть ему в суде врежут на всю катушку. Чего с ним чикаться? Привет!» Сопрыкин, сбычившись, смотрел в стену, полностью обратившись вслух и не видел того, что заметил я. Жиглов набрал только пять цифр. Он ни с кем не разговаривал. Он говорил в немую трубку. — Ну как, Сапрыкин, придумали мы на тебя методы? — спросил Жиглов, положив на рычаг трубку. — Вижу я, что придумывать-то мостак, сказал сквозь зубы Сапрыкин, Весь звеня от ненависти. — Ты зубами-то не скрипи на меня, — спокойно ответил Жиглов. Хоть до корней их сотри. Мне на твое скрипение тьфу и растереть. Ты в моих руках сейчас как саман. Захочу так оставлю. Захочу стенку тобой оштукатурю. С тебя останется. Правильно понимаешь. Поэтому предлагаю серьезный разговор. Или ты прешь по-прежнему, как бык на ворота, и тогда майор мурашка с тобой разберется до отказу. Кондрат Филимонович таких паскудных штук сроду не проделывал, сказал кирпич. Это точно. Поэтому он шантропу вроде тебя ловит, а я убийцы бандитов на дело свое он знает и полный срок тебе намотает, особенно когда ты сидишь с поличником в этой камере. Усвоил? Допустим. Тут и допускать нечего. Все понятно. А есть второй вариант? Это какой же вариант? Опасливо спросил Сапрыкин, ожидая от Жеглова в любой момент подвоха. Ты мне рассказываешь про одну вещичку. Как, когда, при каких обстоятельствах и где она попала к тебе, и я сам, без мурашка... Оформляю твое дело, получаешь за свою кражонку два года и летишь в дом, родной белым лебедем. Понял? Внушительно спросил Жиглов. Понял. А про какую вещичку? Недоверчиво впирился в него Сапрыкин. Вот про эту, достал Жиглов из кармана золотой браслет в виде ящерицы. Сапрыкин посмотрел, поднял взгляд на Жиглова, покачал головой. Ну, скажу я, а откуда мне знать, что ты меня снова не нажаришь? Что ж мне теперь, креститься, что ли? Я ведь в Бога не верю, на мне креста нет. По блатному могу забожиться, хотя для меня эта клятва силы не имеет. А можешь? Ага. Жиглов положил одну руку на сердце, другую на лоб и с кроговоркой произнес. «Гадом буду по-тамбовски, сукой стану по-ростовски, с харей битую по-псковски век свободки не видать!» И Белозуба обворожительно засмеялся. И сопрокинул улыбнулся, и никому бы в голову не могло прийти. Загляни он сюда случайно, что полчаса назад один из них волок другого, визжащего и отбивающегося, прямо в тюрьму. «Так верить можно! Не нажаришь?» — снова спросил Кирпич. «Ну, слушай, ты меня просто обижаешь!» — развел руками Жеглов. «Я никогда не вру!» «А что касается кошелька, то мы-то с тобой знаем, что это ты его увел, а я просто обошел некоторые лишние процессуальные формальности». Ты из за этого мне должен доверять еще больше. Ну, значит так, браслет этот чистый, его копченый не воровал. Он у меня его в карты выиграл. В полкуска я его на кон поставил. А ты где его взял? Тоже в картинке. Несколько дней назад у верки мадистки банчишка метнули. Вот я его у Фокса и выиграл. А что это, у Фокса денег, что ли, не было? Спросил Жиглов невозмутимо. Я обрадовался по тону Жеглова, было ясно, что Фокса этого самого он хорошо знает. — Ты что ты, у него денег всегда полон карман, он зажиточный. — Зачем же на браслет играл? — Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас в законе за лишний вопросы язык могут отрезать. — А сам как думаешь? — Что там думать? — Зажуковали где-то браслет, — пожал плечами Сапрыкин, и его длинное лицо с махонькими щелями-глазками было неподвижно, как кусок сырой глины. Ну а тебе-то для чего ворованный браслет? Сапрыкин пошевелил тяжелыми губами, дрогнул мохнатой бровью. Так, между прочим, я его не купил, выиграл. И тоже не собирался держать. Думал толкнуть, да не пофартило. Я его испустил дурачку копченому. А он что, загремел уже? Жиглов пропустил его вопрос мимо ушей, спросил невзначай: Фоксу Верки по-прежнему ошивается? Не знаю, не думаю. Чего ему там делать? Сдал товар и отвалил. — Ну уж. Верка разве сейчас берет? — удивился Жиглов. Я взглянул на него и ощутил тонкий холодок под ложечкой. По лихорадочному блеску его глаз, пружинистой стянутости, догадался наконец, что Жиглов понятия не имеет ни о какой Верке, ни о каком Фоксе и бредет сейчас в потьмах на ощупь тихонько выставляя впереди ладошки своих осторожных вопросов. — А чё ей не брать? — Не от себя же она. Для морвихеров старается. За долю малую. Ей ведь двух пацанят кормить чем-то надо. — Так-то оно так, — облегченно вздохнул Жеглов. — Скупщики краденого подкинут ей на житишко. Она и довольна. Процент захоронения ей полагается. Да бог с ней, несчастная она баба и от души удивился, как искренне, горько, сердобольно пожалел Жеглов неведомую ему содержательницу Хазы. «Так ты что же, больше Фокса не видел?» — спросил Жеглов. «Откуда? Мы с ним дошли до дома, где он у бабы живет, и я отвалил». «Скажи-ка, Сопрыкин, как ты думаешь, Фокс в законе или он приблотненный?» — спросил Жеглов так, будто после десяти встреч с Фоксом вопрос этот для себя решить не смог». И вот теперь надумал посоветоваться с таким опытным человеком, как Кирпич. «Даже не знаю, как тебе сказать. По замашкам он вроде фраер. Но он не фраер, это я точно знаю. Ему человека подколоть, как тебе высморкаться». «Нет, он у нас в авторитете», — покачал длинный квадратной головой Сапрыкин. «А не мог Фокс окраску сменить?» — задумчиво предположил Жеглов. «Да у нас, по-моему, никто и не знает, чем он занимается» с роду я не упомню такого разговора. Он на хазах почти не бывает. В одиночку, как хороший матерый волчище работает. Появится иногда, товар сбросит. Только его и видели. Жеглов встал, прошелся по тесной комнатке, потянулся. Эх, чего-то утомился я сегодня. Он снял трубку и набрал номер. Кондрат Филимонович, Жиглов снова беспокоит. Я вызов пока отменяю. Мы тут сами с Сапрыкиным разобрались. Нет, он себя прилично ведет. «Ну и мы соответствуем. Привет!» Жеглов бряхнул трубку и сказал кирпичу. Жиглов, хозяин своего слова. Все будет, как мы договорились. Лады? Лады!» Довольно кивнул кирпич. «Вот только я сейчас возьму здесь машину, и мы на минутку подскочим, ты мне покажешь дом, где остался Фокс в прошлый раз». «Погоди, погоди! Мы об этом не договаривались!» задавился кирпич, но Жиглов уже натянул плащ и совал ему в руки шапку. «Давай, давай!» Запомни мой совет, никогда не останавливайся на полдороги. Поехали, поехали. Я ведь и сам знаю, куда ехать, но с тобой оно быстрее будет». И, приговаривая все это, Жиглов теснил его к двери, мягко и неостановимо подталкивал перед собой, и все время ручейком лилась его успокаивающая усыпляющая речь, парализуя волю кирпича, который сейчас медленно пытался сообразить, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего. Но времени на эти размышления Жиглов ему не давал, и прежде чем вор смог принять какое-то решение, они уже сидели в милицейской эмке, и призывно-ожидательно рокотал заведенный мотор, и тогда Сапрыкин махнул рукой. «Поехали на божедомку! Дом 7!» Они осмотрели быстро маленький двухэтажный дом, вернулись назад, уже в Мур, на Петровку 38, и там Жиглов также стремительно выколотил из кирпича адрес Верки модистки. Без четверти девять Жиглов отправил Сопрыкина с конвоем и велел опергруппе загружаться в Фердинанд. «Поедем в Марину рощу, к Верке Мадистке», — сказал он громко. И никому в голову даже не пришло возразить, что время позднее, что сегодня суббота, что все устали за неделю, как ломовые лошади, что всем хочется поесть и вытянуться на постели в блаженном бесчувствии часиков на восемь-девять или хотя бы на семь. Все расселись по своим привычным местам на скользких холодных скамейках автобуса. Жиглов с подножки осмотрел группу, как всегда проверяя, все ли в сборе. Махнул рукой Копырину, тот щелкнул своим никелированным рычагом-костылем, и Фердинанд с громом и скрежетом покатился. Жиглов сел рядом со мной на скамейку, и было непонятно, дремлет ли он, или о чем-то своем раздумывает. Шесть на девять устроился с Пасюком и рассказывал ему, что точно знает, изобретатели открыли прибор, который выглядит вроде обычного радиоприемника, но в него вмонтирован экран, маленький, вроде блюдца, но на этом экране можно увидеть передаваемое из урана кино. Или концерт идет в колонном зале, а на блюдце все видно и даже, может быть, слышно. Пасюк мотал от удовольствия головой, приговаривал. От бесоводы тына, ну и брешет, як ни слова брехня, ой, Гришка!» И снова повторял с восторгом. «Ой, брехун, Гришка, Колы чемпионат такой зробят, так и ты будешь брехун, навсенький свит!» Шесть на девять кипятился, доказывая ему, что все рассказанное правда, а он сам, пасюк, то есть невежественный человек, не способный понять технический прогресс. Жиглов спросил меня медленно, как будто... Между прочим, ты чего молчишь? Устал или чем недоволен? Я поерзал, ответил уклончиво. Да как тебе сказать? Сам не знаю. А ты спроси себя и узнаешь. Я помолчал мгновение, собрался с духом и тяжело, будто языком камни ворочил, сказал. Недоволен я. Не к лицу, нам. Как ты с кирпичом? Что? Безмерно удивился Жеглов что ты сказал? — Я сказал, — окрепшим голосом произнес я, перешагнув первую, самую невыносимую ступень выдачи неприятной правды в глаза. Я сказал, что мы, работники Мура, не можем действовать шлемовскими методами. Жеглов так удивился, что даже не осерчал. Он озадаченно спросил. — Ты что, белины объелся? О чем ты говоришь? — Я говорю про кошелек, который ты засунул кирпичу за пазуху. А, -а, -а, а протянул Жеглов. И когда он заговорил, то удивился я, потому что в один миг горло Жеглова превратилось в изложницу, изливающую не слова, а искрящуюся от накала сталь. «Ты верно заметил, особенно если учесть твое право говорить от имени всех работников Мура. Это ведь ты вместе с нами, работниками Мура, вынимал из петли мать троих детей, которая повесилась от того, что такой вот кирпич украл все карточки и деньги». Это ты на обысках находил у них миллионы, когда весь народ надрывался для фронта. Это тебе они в спину стреляли по ночам на улицах. Это через тебя они вогнали нож прямо в сердце в Векшину. Ну и я уже налился свинцовой тяжелой злой кровью. Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подъедался, а четыре года по окопам на передовой просидел, да по минным полям, да через проволочные заграждения, и стреляли в меня, и ножи совали не хуже, чем в тебя и, может, оперативные смекалки я начисто не имею, но хорошо знаю, у нас на фронте этому быстро учились, что такое честь офицера». Ребята на задних скамейках притихли и прислушивались к нашему напряженному разговору. Жеглов вскочил и, балансируя на ходу в трясущемся и качающемся автобусе, резко наклонился ко мне. «А чем же это я, по-твоему, честь офицерскую заморал? Ты скажи ребятам, у меня от них секретов нет». Ты не имел права совать ему кошелек за пазуху. Так ведь не поздно. Давай вернемся в семнадцатое, сделаем оба заявления, что кошелька он никакого не резал из сумки, а взял я его с пола и засунул ему за пазуху. Извинимся, вернее, я один извинюсь перед милым парнем Костей Сапрыкиным и отпустим его. Да о чем речь? Кошелек он украл. Я разве спорю? Но мы не можем унижаться до вранья. Пускай оно формальное и по существу ничего не меняет. меняет зарал Жеглов. «Меняет!» «Потому что без моего вранья ворюга и рецидивист-кирпич сейчас сидел бы не в камере, а мы дрыхли бы по своим квартирам. Я наврал! Я наврал! Я засунул ему за пазуху кошель! Но для кого я это сделаю? Для себя? Для брата? Для свата? Я для всего народа. Я для справедливости человеческой работаю. Попускать в вору наполовину соучаствовать ему. И раз кирпич вор, ему место в тюрьме». А каким способом я его туда загоню людям безразлично? Им важно только, чтобы вор был в тюрьме. Вот что их интересует. И если хочешь, давай остановим, Фердинанд. Выйдем и спросим уста прохожих, что им симпатичнее, твоя правда или мое вранье. И тогда ты узнаешь, прав я был или нет». Глядя в сторону, я сказал, «А как ты думаешь, суд, он тоже от имени всех этих людей на улице или он от себя только работает?» «У нас суд, между прочим, народным называется, и что ты хочешь этим сказать?» «То, что он хоть от имени всех людей на улице действует, но засунутый за пазуху кошелек не принял бы и кирпича отпустил бы». «И это, по-твоему, правильно?» Я думал долго, потом медленно сказал. «Наверное, правильно. Я так понимаю, что если закон разок под один случай подмять, потом под другой...» потом начать им дырки затыкать каждый раз вследствие, Как только нам с тобой понадобится, так это не закон тогда станет, а кистень. Да, кистень. Все замолчали. И молчание это нарушалось только гулом и тарахтением старого изношенного мотора, пока вдруг Коля Тараскин не сказал со смешком. «А мне, честное слово, нравится, как Жеглов этого у уконтропупил». Пасек взглянул на него с усмешкой погладил громадной ладонью по голове жалеючи сказал и а где ты на своего ума не мая то с псом понаской размовляя и ничего больше не сказал шесть на девять стал объяснять насчет презумпции невиновности а копырин притормозил щелкнул рычагом все спорщики приехали идите там вас помирят дом стоял в седьмом проезде мариной рощи немного на отшибе от остальных бараков Был он мал, стар и перекошен. Свет горел только в одном окне. Жиглов велел Пасюку обойти дом кругом, присмотреться, нет ли черного хода, запасных выходов и нельзя ли выпрыгнуть из окна. Мы стояли, притаившись в тени облетевшего кустарника. Пасюк сопя обошел дом, заглянул осторожно в окна, махнул нам рукой. Жиглов постучал в дверь резко и громко, никто не откликался. Потом шелестящий женский голос спросил. — Это ты, Коля? Да, творяй! — невнятно буркнул Жеглов, и долго еще за дверью раздавался шум разбираемых запоров. Потом дверь распахнулась, и женщина, придерживая в ковшике ладони коптилку, испуганно сказала. — Ой, кто это? — Милиция. Мы из Мура. Вот ордер на обыск. Мы вошли в дом и словно окунулись в бадью стоялого жаркого воздуха. Пахло кислой капустой, с жареными на комбежире картофельными оладьями, старым рассохшимся деревом, прогорелым керосином и мышами. Я заглянул за ситцевую занавеску. Там спали в одной кровати два мальчика лет пяти-семи. Повернулся к оперативникам, шумно двигавшим по комнате стулья, сказал в полголоса, — Не голдите, ребята спят. Жеглов усмехнулся, кивнул мне, усаживаясь плотно за стол. — Давай, давай, командир. Распоряжайся. Я взял лежащий на буфетике паспорт, раскрыл его, прочитал, взглянул в лицо хозяйки. Моторина Вера Степановна. Я самая. От волнения она комкала и расправляла фартук, терла его в руках, и от беспорядочности этих движений казалось, будто она непрерывно стирает его в невидимом корыте. «У вас будет произведен обыск», — сказал я ей нетвердым голосом и добавил. — Деньги, ценности, оружие предлагаю выдать добровольно. — Какое же мое оружие? — спросила Моторина. — Все ценности мои на лежанке вон спят, а кроме этого нет ничего у меня. Карточки продуктовые, да денег сорок рублей. — Тогда сейчас пригласят понятых, и мы приступим к обыску, — предупредил я. «Ищите — Ищите, — развела она руками. — Чего найдете, ваше? — А вы не удивляйтесь, что обыск у вас делают, гражданочка дорогая, — спросил Жиглов облокотившись на стол и положив голову на сжатые кулаки. — Чего же удивляться? — Не от себя, небось, среди ночи в мою хибару поехали. Раз ищете, значит, вам надо. — А с чего вы живете? — С каких средств, — спрашиваю, — существуете? Жиглов прищурясь, смотрел на нее в упор. — Портнихая, дают мне перешивать вещички, — вздохнула она глубоко. — Там перехвачу, сям перезайму, так и перебиваемся. — Кто дает перешивать? «Соседи, знакомые. Имена сообщить можешь?» «Разные люди», — замялась моторина «Всех разве упомнишь?» «А -а -а -а, протянул Жеглов. «Не упомнишь. Тогда я тебе напомню, коли память у тебя ослабла. У воров ты берешь вещички, перешиваешь, а барыги марвихера их забирают и, пользуясь нуждой всеобщей, продают на рынках до да в скупках. Так вот вы все и живете на людской беде и нужде». «Ну да» кивнула согласно Моторина. «Вон я как на чужой беде забогатела. Мне самой много. Хочешь, с тобой поделюсь?» «А ты меня не жалоби!» — мотнул головой Жеглов. «Ишь, устроила клуб для воровских игр и развлечений!» Он широко взмахнул рукой, как бы приглашая всех полюбоваться на патефон с набором пластинок и гитару с пышным бантом на стене. «Тебя, видать, разжалобишь!» сказала Моторина и, повернувшись ко мне, предложила. «Вы, гражданин, ищите, чего вам надо? А хотите, спросите, может, я сама скажу, коли знаю, чтобы и время вам не терять». «К вам когда приходил Фокс?» «Наугад», — спросил я. «Фокс? Дня два тому назад или три?» «А зачем приходил? Что делал?» «Ничего не делал. Он вещи у меня свои держит, с женой не живет. Вот он забрал шубу и ушел». «Какие вещи?» — посунулся я к ней. «Чемодан», — спокойно сказала Моторина. Зашла за занавеску и вынесла оттуда кожаный желтый чемодан с ремнем посередине, точно по описанию чемодан Ларисы Груздевой. «А какую, вы говорите, шубу он взял?» «Так разве я присматривалась? Черная меховая шуба под котик, она кажется. Сложил ее в наволочку и унес». В чемодане оказались чернобурка. Платье из пан-бархата, темно-синий вязаный костюм, две шерстяные женские кофты — почти все вещи, похищенные из квартиры Ларисы. Это была неслыханная удача, в нее было трудно поверить. Оставалось только понять, как эти вещи от Груздева попали к неведомому Фоксу. Если бы его удалось задержать, все встало бы тогда на свои места. — А как попал к вам Фокс? — спросил я. Его привел как-то несколько месяцев назад Петя ручечник. Сказал, что знакомец его в Москву, он в командировке часто наезжает, а с гостиницами плохо, просил приютить. Он мне платил помаленьку. «Фокс, последний раз. Как выглядел?» Моторина с удивлением взглянула на меня, неторопливо объяснила. «Приличный человек, одет в военное, только без погон. Очень культурный мужчина». «Слово плохого не скажет, или чтоб с глупостями, какими приставал никогда. Но ночевал он редко. Все больше принесет вещи, а потом забирает. Нет, ничего плохого про него не скажу. Приличный мужчина». «Скажите, Вера Степановна, — начал я мучительно подбирая слова, — вот как бы вы определили, вы же видели здесь жуликов, отличить можете. Фокс, этот преступник или нет?» «Не думаю». — рассудительно сказала Моторина. — Он научной работой занимается. И вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль. Но прежде чем я открыл рот, Жиглов выхватил из планшета фотографию Груздева, фас и профиль, и протянул Моториной. — Ну-ка, Вера, глянь! — Он! Моторина долго крутила в руках фотоснимок, внимательно присматривалась, потом сказала не нетвердо. — Нет, не он вроде бы. Этот постарше, и нос у него длинный и не такой симпатичный. — Что значит «вроде бы»? — рассердился Жеглов. — Ты же его не один раз видела. Неужели не запомнила? — Отчего мне в него всматриваться? Не замуж ведь? — Но все ж таки этот на карточке не тот. — Фокс, он вроде тебя, — сказала она Жиглову. Высокий, весь такой ладный, быстрый, брови у него в разлет, а волосы курчавые, черные. — Про чемодан что сказал? — Когда придет? — спросил я. — На днях обещал заглянуть. Перед отъездом домой. Тогда сказал и вещи свои заберу. Пока оперативники заканчивали обыск, я поинтересовался уже Глова. Глеб, а кто такой Петя Ручечник? Варюга отъявленный. Сволочь. Пробы негде ставить. Разыскать его трудно? Черт его знает. Неизвестно, где искать. А какие к нему подходы существуют? Не знаю. Это думать надо. Через баб его можно попробовать достать. «Но он с ними не откровенничает». Жиглов встал и повернулся к Моториной. «У вас останутся два наших сотрудника. Теперь они будут вашими жильцами». «Зачем?» — удивилась она. За тем, что в доме вашем остается засада. Вам из дома до снятия засады выходить не разрешается». «А сколько же ваша засада сидеть тут у меня будет, пока Фокс не заявится?» «Еще не было одиннадцати» когда мы торопливо вывалились на улицу. Шагая к автобусу по немысленным колдобинам седьмого проезда, я с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, который оказался еще слаще после духовитой атмосферы Веркиного дома, и размышлял о том, какое все-таки чудо, личный сыск, когда в огромном многомиллионном городе не растворился, не исчез в людском скопище тонюсенький ручеек следов, начавшийся в квартире Груздевых, ушедший под землю, забивший нежданным ключиком во второсортном ресторанчике «Нарва», сделавший столько прихотливых извивов и вышедший на ровное место в седьмом проезде Марьиной Рощи. Один лишь вопрос имеется. Судя по всему, этот Фокс — тертый калач, и какой бы он ни был окраски, он из преступного мира. А Груздев все-таки врач кандидат наук, человек почтенной специальности и совершенно непонятно, что его может связывать с уголовником. Правда, я уже слышал о таком. Груздев мог нанять Фокса или как-нибудь иначе заставить его принять участие в преступлении, но, честно говоря, подобный вариант представлялся мне более похожим на рассказы «Гриши 6 на 9». Дошли до автобуса, молча расселись по своим местам копырин лязгнул дверным рычагом и фердинанд тронулся на улицах было пустынно ехали быстро промелькнул детский парк заброшенное кладбище выехали на трифоновскую потом на октябрьскую на площади коммуны тараскин вдруг сказал радостно гля с театра то камуфляж сымают а театр красной армии был хорошо освещен настроенных его колоннах висели малярские люльки Омерзительные зеленые разводы, маскировавшие театр при воздушных налетах, поднемыслимые. Ненастоящие деревья теперь тщательно закрашивали, и к огромным колоннам возвращалась их прежняя строгая красота. Жиглов сказал мне. «Значится так, Володя. Мы сейчас в управлении, надо Верку по учетам проверить. Чемодан с вещичками посмотрим внимательно, а вы с едете дальше, на обожедомку». Выявляете женщину, о которой говорил кирпич. Сделаешь быстро установочку на нее, оглядишься и к ней. Только осторожно. Если тот орелик у нее, можете на пулю нарваться, а дальше по обстоятельствам жду». Автобус по каретному подкатил к воротам дежурного по городу, ребята выскочили на улицу, а мы с Тараскиным поехали на божедомку. «Фердинанд мы оставили за квартал до седьмого дома и пошли по тротуару неторопливой, планирующей походкой, чтобы не привлекать внимания. Так, два немного загулявших приятеля. Освещение было тусклое, фонари на редких столбах светили, словно нехотя, и разбойно посвистывал в подворотнях пронизывающий едкий октябрьский ветерок. Под номером 7 оказалось, собственно говоря, не один, а целых три дома, и на каждом из них была табличка «Дом 7 строение один», «Дом 7 строение 2 Дом 7, строение три. Домишки неважные, верхие, скособоченные, обшитые почерневшими трухлявыми досками. Кирпич указал строение 2, но списка жильцов в подъезде не было, да и что от него толку, когда нам неизвестна фамилия, знакомый Фокса. Надо было искать дворника. Эх, за участковым следовало заехать, шепотом пожалел Тараскин. Я не успел согласиться, как из двора вышел человек подшитых в валенках, зимней шапке ушанки, с огромной железной бляхой на фартуке. Дворник. Попыхивая невероятных размеров козьей ногой, он подошел к нам, подозрительно присмотрелся и спросил неожиданно тонким скрипучим голосом. — А ищите кого, граждане? Вам какой дом надобен? Я торопливо достал из кармана гимнастерки свое новенькое удостоверение, и с удовольствием, предъявлять его приходилось впервые, показал дворнику и сказал в полголоса, «Нам управляющий седьмым домом нужен. Срочно!» Дворник пыхнул цигаркой, окутавшись таким клубом едкого дыма, словно дым за весу химики протянули, и сказал в полголоса, будто огромную тайну нам доверил. «Воронов Борис Николаевич, они тут же при Дом правлении проживают. Спят должно!» «Веди!» — скомандовал Тараскин, и мы двинулись вслед за дворником к дому праву, который, как вскоре выяснилось, не спал, а сидел в конторе с большой кружкой чая в единственной руке и читал пещеру лейст Лейхст-Вейса», засаленную и растрепанную. Мы полистали домовую книгу, такую же древнюю, как пещера, только для нас в данный момент более интересную. В строении номер два проживало четыре семьи — муж и жена, файнштейны — оба рождения 1873 года, Суетовы Мария Фоминишна 1903 года рождения и ее сыновья-близнецы 35 года рождения. Фамилия Суетова Ивана Николаевича 1900 года была прочеркнута и сбоку красными чернилами написана «Погиб на фронте Отечественной войны 17 декабря 1941 года». Курнаковым досталось два таких прочерка, а значились женщины, видимо, свекровь и сноха, Курнакова Зиновия 1890 года и Курнакова Раиса 1920 года. Завершался список квартиро-съемщиков строения 2 Соболевской Ингрид Карловной 1915 года рождения. Курнаковы и Соболевская жили на втором этаже, поэтому я сразу же и попросил управляющего. — Борис Николаевич, опишите нам коротенько жильцов второго этажа. — Пожалуйста, — Ворнов, прижав коробок ладонью к столу, очень ловко чиркнул по нему спичкой, закурил. — Соболевская женщина интеллигентная, певицей работает, разъезжает часто, ведет себя скромно, квартплату вносит своевременно. — До войны еще замуж вышла, — вмешался дворник переехала к мужу, да как война началась, он погиб в ополчении. Она и вернулась. «Приличная жилица, себя соблюдает, не то что Катька Макрухина из двадцать седьмой. Спокою от нее ни днем, ни ночью нет. Постой, Спиридон, что из тебя, как из рваного мешка, сыплется?» — сказал домоуправ, и дворник обиженно замолчал. Теперь Курнаковы. Зиновья Васильевна на фабрике работает — качиха а невестка Рая — та дома по хозяйству. Больная она, после контузии видит плохо, ей лицо повредило. А так люди хорошие, простые. Мы с Тараскиным переглянулись. Выбирать было не из чего. Попрощавшись с управом, позвали с собой дворника и вышли. На втором этаже слабо светилось из-за тюлевой занавески одно окно. Дворник показал на него, бормотнул. — Соболевская. — Слушай, друг. Я положил ему руку на плечо. «Ты не видал, часом парень к ней ходит, довольно молодой?» Спиридон почесал затылок, сказал неуверенно. «Кто ее знает? Ходят, конечно, люди. Ходят. И молодые ходят. А какой он из себя?» Спешки у кирпича не взяли подробного словесного портрета Фокса. Да и тактически было неправильно показывать кирпичу, что ищем мы и сами не знаем кого. И теперь, кроме скупой Веркиной характеристики, ладный, брови в разлет, высокий, черный, я ничего о Фокси сказать не мог. Так я и объяснил. Высокий, ладный такой, брови в разлет, волосы черные. Вроде заходил на подобие, сказал задумчиво дворник, и было видно, что он говорит это скорее из желания сделать приятное работникам милиции, беспокоящимся в такую познату. И совершенно бездумно повторил «высокий, ладный, в военной форме только без погон», — вспомнил я. «Так ведь сейчас все в военной форме без погон ходят», — резонно возразил дворник. «Это я тут слыхал, как один сговаривался по телефону с другим спознаться. Я, говорит, буду в Голошах и в пиджаке». «И то верно», — согласился Тараскин и сказал мне. «Хватит, небось, рассусоливать, пошли к ней, там видно будет». Мы вошли в подъезд. Темный, пропавший старым, крашенным деревом, кошками, щами и оладьями из картофельной кожуры, которые все называли тошнотиками. Наверх вела старая перекосившаяся лестница, и от одного только взгляда на нее казалось, поднимался невероятный скрип. Между этажами горела маленькая пыльная лампочка, уныло в пол накала, еле-еле самое себя освещало. «Вы меня здесь подождите!» — шепнул я и двинулся наверх неслышным плывущим шагом, от которого уже начал на гражданке отвыкать. Приник к двери Соболевской. За дверью было совершенно тихо, и я стал прикидывать, под каким предлогом лучше всего стучаться в квартиру. С одной стороны, кирпич мог наврать, показать вовсе не тот дом, и в этом случае мы сейчас поднимем неповинного человека, одинокую женщину. Невелика радость ей посреди ночи двери открывать кому бы то ни было. Но, с другой стороны, если адрес правильный, Фокс может сейчас быть здесь, а поскольку он мальчишечка серьезный, то и бабахнет за милую душу. Жеглов не зря предупреждал. Конечно, был бы здесь Жеглов, он бы что-нибудь придумал. В общем, какие в фортели не перебирай, а входить надо. И если Фокс там... Наш приход должен выглядеть понатуральнее, а всякие там «примите телеграмму» и все такое прочее сразу наведет его на подозрение. Я опять спустился, быстро отдал распоряжение. «Тараскин, ты давай под окна на всякий случай, вдруг сигонят здесь невысоко, так что ты его встретишь. А ты, дед Спиридон, со мной. Она тебя знает?» «Знает», — буркнул дворник. «Скажешь ей, что с тобой милиция». «Проверка документов. Извинись!» Дворник кивнул, и мы пошли наверх. Стучать в дверь пришлось довольно долго. Наконец сонный и испуганный женский голос спросил. «Кто там?» «Это я, дворник. Спиридон Иванович», — сказал дед, прокашлившись. «Вы уж извините, гражданчик Соболевская! Отворите на минутку!» Дверь приоткрылась, видимо, на цепочке. Соболевскую в темном коридоре не было видно, но она, наверное, разглядела дворника и сказала уже спокойнее, но с раздражением. — Что приключилось, Спиридон Иванович? — Да вот из милиции проверка документов, Вы уж отворите, — сказал виновато дворник и Соболевская, сняв цепочку, открыла дверь, зажгла свет в прихожей. Я поздоровался и сразу же, бурмотнув, извините, прошелся по квартире, не в комнатах, а их было две, не в крохотной кухоньке, не в таком же крохотном туалете, Никого не было. Только, убедившись в этом, я вернулся в прихожую, сказал хозяйке Извините, пожалуйста, гражданочка, служба. И, разведя руками, пояснил Время трудное, паспортный режим приходится соблюдать. Соболевская хмуро, без всякого сочувствия, кивнула. На ней был толстый махровый халат, голова низко, по самой брови, плотно завязана шелковой косынкой, Лицо покрыто таким густым слоем белого крема, что черты толком разглядеть невозможно. Я помялся немного, попросил. — Мне бы поговорить с вами хотелось. Можно? Соболевская пожала плечами. «Ну, — Ну, если это необходимо. Извините за такой вид. Лицо — мой профессиональный инструмент. Прошу в гостиную. Мы прошли в гостиную. Небольшую, на мой взгляд богато обставленную комнатку, очень не похожую на ужасный внешний вид строения Два. Многое мне здесь понравилось и удивило. Красивый пушистый ковер, лежавший на полу, в то время как многие охотно повесили бы такой ковер на стену, как бы достали. Жалко мне было ногами топтать такую добрую вещь. И стоящая на полу лампа в виде узкой длинной китайской вазы с огромным темно-красным пушистым абажуром, и коротконогий столик с хрустальной пепельницей и ворохом красивых заграничных журналов, и низкие мягкие кресла. Я так засмотрелся на все это, что чуть не забыл о цели своего прихода, но хозяйка, даже не предложив сесть, сухо напомнила. «Так я вас слушаю». Я взглянул на дворника, который столбом замер в прихожей. В предстоящем разговоре он был человеком лишним, и я сказал «Спасибо, Спиридон Иванович, за службу, свободен». Дворник ушел, а я осторожно присел на краешек кресла, умаялся за день и приготовился спрашивать, не в лоб, конечно, а осторожно, с подходцем. Соболевская, скривив губы, закурила длинную пахучую папиросу и тоже села. Ходят последнее время по разным домам разные люди. Начал я весьма неопределенно, поскольку и сам еще не представлял, как выстроить план атаки, и все слова, подходящие и уместные мысли, испарились. И снова я с завистью вспомнил о Жеглове. Он-то не растерялся бы. Но поскольку Жиглов находился совсем в другом месте, мысленно махнул рукой и пустился во все тяжкие. Под видом, значит, государственных этих служащих, «Жульничают, ну и в порядке, так сказать, предупреждения. К вам приходил кто за последнее время?» «Только мои хорошие знакомые», — твердо сказала Соболевская. И этим ответом напрочь отсекла возможность развития темы о каких-то неизвестных проходимцах. И тогда я плюнул на все подходы и спросил прямо. «А четыре дня назад вечером к вам приходил? Кто такой?» Зажав длинный монштук папиросы двумя пальцами, и, красиво отставив мизинец, Соболевская глубоко затянулась, выпустила узкую струю пахнущего медом дыма, не спеша растягивая слова, сказала, «А, вот вы о чем! Ну что ж, этого человека я действительно мало знаю». И надолго замолчала. Я добыл из кармана измочаленную пачку норда, размял папироску, чиркнув трофейной зажигалкой, и тоже закурил. Молчание затягивалось, но молчать не разговаривать. Молчать я могу всерьез и подолгу. И поэтому я спокойно подтягивал дымок, аккуратно скидывал пепел в ладонь, пока весь табачок не прогорел и женой бумагой не запахло. Тогда я поднялся, отряхнул мусор в пепельницу и выжидательно посмотрел на Соболевскую. — Не скрою, я хотела бы знать его лучше, — сказала она так, будто никакой паузы вовсе и не было и огорченно разовела руками. К сожалению, у меня этого не получилось. Она опять молчала. Глубоко вздыхала. Думала о чем-то должно быть, невеселым или неприятном, потому что глаза ее сначала увлажнились, а потом зло сощурились. Она с силой раздавила окурок в пепельнице и сказала, — Это мой любовник, бывший. Мы познакомились полгода назад случайно, и мне показалось, что... Ах! Она закурила новую папиросу. В общем, у нас ничего не получилось, и мы разошлись. Фокс. Так его зовут. Вернее, зовут его Евгений, но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии. Работает, — осведомился я деловито. Секрет. Он скрывал, где работает, где живет. У него сплошные секреты. Да. Как-то раз он дал мне понять, что имеет отношение к СМЕРЖу. К СМЕРШу, — поправил я. Может быть, — равнодушно сказала Соболевская, — я в этом не разбираюсь. И не в этом дело. Я не знаю, что он там по вашей линии наколбасил, но я ему не верила. И всегда думала, что он плохо кончит. Это почему же? Ну, не знаю, поймете ли вы меня. Он, как бы вам это сказать, необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность, о нет, хотя он и красивый парень, но я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок, смел, силен. Не то, что остальная мужская братья. Я даже поежился. Столько презрения к остальной мужской братье прозвучало в ее голосе, и с неожиданным сочувствием подумал, что немало верно довелось ей горького хлебнуть в жизни, раз она так заостряется. Но что-то мы отвлеклись, и я напомнил. Насчет того, что он плохо кончит. а У него всех этих качеств слишком? Таким людям трудно удержаться в границах дозволенного. — Понял, — кивнул я. — И давно вы разошлись? — Три месяца назад, и больше не виделись, кроме того раза, о котором вы спросили. — А что случилось? — Пришел он, зачем? — Всего-навсего за бритвенным прибором. Я подумал и спросил, вроде бы в шутку, срочно побриться захотел. Но Соболевская ответила вполне серьезно. «У него жилет. Хорошая заграничная бритва, и он ей очень дорожил. Да вот этот мало меня убедил, но я уже сообразил, что с такой собеседницей не очень-то поспоришь, и сказал мирно. Ага, ясно. Где он живет?» Соболевская впервые за весь разговор улыбнулась. «Мне стыдно за свое легкомыслие, но...» «Он не хотел говорить...» а я его не допрашивала, и вдруг я понял, что ей действительно стыдно до слез, до боли, и она подшучивает над своим легкомыслием, чтобы другие первыми не посмеялись над ней, а она спросила, он натворил что-нибудь серьезное, если не секрет, конечно. Она не вызывала у меня подозрений, да и почему-то мне стало ее жалко, но поскольку главная добродетель сыщика, по словам Жиглова, Все-таки есть хитрость, и сам, я полагаю, так же, то я слукавил. Да как вам сказать? Здорово похож он на одного злостного алименщика. Двоих ребят бросил, а сам порхает. И, разведя руками, я широко улыбнулся, а потом добавил, понизив голос. Нам по приметам дворник-то вашей подсказал. На лице у Соболевской появилось прежнее брезгливое выражение, но я, не давая ей времени на размышление, попросил, Имя-то ничего еще не говорит. Вы же в его паспорт не смотрели. Опишите его, какой он. Не глядя на меня, Соболевская сказала презрительно. Конечно, роль отвели вы мне малопочтенную. Но ради двух голодных, несчастных, брошенных детей так и быть. Слушайте. никакого сочувствия к несчастным брошенным детям Фокса я не уловил в ее голосе, а скорее звенела в нем амбиция отвергнутой любовницы. Уставившись неподвижным взглядом в угол, Соболевская монотонно перечисляла. Высок, строен, широк в груди, узок в талии, голова красивая, гордая, с пышной шевелюрой вьющихся черных волос, лицо бледное, лоб высокий, глаза синий, брови Соболины, нос орлиный, рот. Рот, пожалуй, его портит, губы слишком тонкие, но для мужчины это не страшно. Зубы ровные, на подбородке ямочка, голос хрипловатый, но нежный, умен и отважен. Впрочем, вас это не интересует. Все. И совершенно неожиданно заплакала.